Он велел принести обед к себе в комнату и прямо из-за стола отправился к Амптману, но не застал его дома. Задумчиво бродил он по саду, словно хотел на прощание взвалить на себя весь груз горьких воспоминаний. Дети вскоре нарушили его одиночество. Они бегали за ним, висли на нем, рассказывали наперебой. Когда пройдет завтра и послезавтра и еще один день... Тогда они поедут к Лотте на елку и получат подарки. При этом они расписывали всяческие чудеса, какие им сулило их нехитрое воображение. «Завтра! И послезавтра! И еще один день!» — вскричал он, нежно расцеловал их всех и хотел уйти. Но тут самый младший потянулся что-то сказать ему на ушко и выдал ему тайну. Старшие братья написали красивые новогодние поздравления, вот такие большущие. Одно для папы, одно для Альберта и Лотты, и для господина Вертера тоже написали, и преподнесут их утром на Новый год. Это было выше его сил. Он сунул каждому по монетке, передал поклон отцу, вскочил на лошадь и, едва удерживая слёзы уехал. Около пяти часов он возвратился домой и приказал горничной позаботиться, чтобы камин топился до ночи. Слуге он велел уложить в самый низ сундука книги и белье, а платье зашить. После этого он, должно быть, написал следующие строки своего последнего письма к Лотте. «Ты не ожидаешь меня. Ты думаешь, я послушаюсь и не увижусь с тобой до сочельника? Нет, Лотта!» Сегодня или никогда. В сочельник ты, дрожа, будешь держать в руках это письмо и оросишь его своими бесценными слезами. Так надо, так будет. О, как покойна мне от того, что я решился.